Глава сорок Ни разу не сталкивалась. Это я тоже пропустила? Нет, объявление от Нота невозможно пропустить, поверь. Его даже в зачарованном лесу будет слышно. Он в этом году еще пока не распылялся на массовую встречу. О, ладно, кивая, успокоившись. Тогда пойдемте скорее. Я не хочу стоять в самом конце и пропустить что-то важное. Расслабься, кривится Вальдемар. Дай поесть. Нот, любитель, развести демагогию, устанешь там стоять. А хороший обзор я тебе обеспечу. Он ведь не будет прилюдно выгонять худших адептов, да? У Рональда переживание совсем по другому поводу. Нет, он не такой изверг. К тому же год тебе дадут доучиться, успокойся, ты не настолько плох. Ладно, выдыхает рыжий. Я готов, Видите? На плаху, не сдерживаясь от шутки. Ты только туда можешь, ага». Бурчит Рона и встает из-за стола, а я за ним. Ну что вы в самом деле? Я же сказал, торопиться некуда. Придется идти вместе с вами в числе первых. Посмотрите, третьекурсники все сидят еще. Не ленись, мой дорогой, потом закажешь себе что-нибудь поесть в комнату. Вливаемся в нестройный поток адептов. Первогодки возбужденно переговариваются между собой, всем любопытно. Что-то новое ждет, а то учебная рутина набила оскомину. Слишком мало нас в столицу выпускают, держат на территории постоянно. — Ого, какой он величественный! — восклицаю, зайдя внутрь общего зала. — Ага, нот-любитель подчеркнуть статус, — зевает Вальдемар. Причем он не помпезность и позерство приветствует, как Редж, а именно статусность. — Бегом занимать места, стоять не придется, — устремляюсь к трем рядам стульев. — Зря ты говорил, что устанешь на ногах. «Ага, и сидеть теперь, как ботаники. Супер!» Едко комментирует дракон, но приземляется рядом. «Можно с вами?» Через несколько минут к нам подходит Кристина. А Реджинальд прогоняет адептов с двух соседних стульев. «Устали от общества друг друга? Присаживайтесь!» Прохладно приветствую их. «Нет, соскучились!» Странно, но отвечает Редж. «Завязывай, Дудса, мелкая. Давай снова дружить!» Это его эмоциональные качели решили приземлиться в этой точке? А, ладно, неважно. Ты мне лучше скажи, не слышал ничего, зачем нас нот собрал? Я не хочу глупых соревнований, как на первом курсе», — влезает Вальдемар. «Нет, не слышал. Я теперь мало что слышу и вижу», — Реджинальд улыбается Кристине. «Тш, сейчас сами узнаем», — шикаю на них, чтобы снова не тошнило от чужого проявления чувств. «Полчаса ждать не пришлось, он на сцене». И мы в пятером обращаемся вслух. Мои дорогие адепты, как я рад видеть вас в полном составе. Прямо гордость берет, когда понимаю, сколько молодых умов учится под моим началом. Нот смахивает с глаз несуществующую слезу. Какой он сентиментальный! Бормочу себе под нос. Это еще цветочки. Он и не такое может выдать под настроение, комментирует Редж. «Я рад, что мы успели отучиться больше половины семестра. Останется еще рывок, и вы разъедетесь на праздники по своим семьям. А я нет, я буду здесь. С родителями ведь так и не общалась. Грустно». «Но с некоторыми из вас мы вынуждены проститься раньше», — продолжает Нот. «Что? А говорили, что он прилюдно не выгоняет, бережет психику?» — испуганно восклицает Рон. Вокруг поднимается гвалт, многие разделяют его беспокойство. «Тихо!» – ректору приходится включить мегаголос. «Прощаемся мы не навсегда, а как раз до праздников. Наши адепты-третикурсники отправляются на практику. Но в этом году только парни, девушек попечительский совет постановил оставить в здании Академии. А будущие мужчины проведут почти полтора месяца в диких горах Веленсии». «Что?»